Убийство у алтаря. В начале 1171 года Европа была потрясена сообщением, поступившим из добропочтимой Англии. Прямо у алтаря собора в Кентербери был зверски убит известный архиепископ Кентерберийский Томас Бекет. 1118-1170. Кому была нужна смерть уважаемого священнослужителя, почитаемого богослова? Распространялись разные слухи. Говорили даже, что его убийцы некие ассасины, тёмные люди, пришедшие с востока. Обеспокоенные монархи Франции, Испании и Нидерландов посылали своих послов в Лондон, чтобы выяснить все обстоятельства. Папа Римский Александр III грозил убийцам страшными карами. Небольшой городок Кентербери, расположенный в 85 км к юго-востоку от Лондона, в Средние века считался религиозным центром всей Англии. В нём находился древнейший Кентерберийский собор с кафедрай архиепископа. В начале 1171 года в него хлынули паломники из разных уголков Англии и стран Европы. Все хотели увидеть место убийения архиепископу у алтаря, поклониться его могиле, узнать последние новости. Томас Беккет появился в Кентербери в 1142 году в возрасте 24 лет. Он служил помощником у местного архиепископа Теобальда и подавал большие надежды как священнослужитель. Образованный, спокойный, он соблюдал все обряды, показывал образец ревностного служения Богу. Его отец был сыном рыцаря, приобрёл неплохое состояние и стал владельцем недвижимости в Лондоне. А вот мать, она была якобы с Востока. Её вывезли после первого крестового похода рыцарей к святым местам. Некоторые даже утверждали, что она была мусульманской принцессой, которую украли, крестили и сделали христианкой. Отсюда восточные убийцы Софии Отсюда кровная месть. Истинный подоплёк убийства никто не знал. Упорно ходили слухи об убийцах с востока, ассасинах. Правда вскрылась спустя годы. Этого человека, который пожелал смерти архиепископа, знала вся Англия и вся Европа. Он находился на самой вершине власти. Король Генрих II Плантагенет 1133-1189, который значительную часть своей жизни провёл в военных походах. Это удивительно, но с давних пор король считался лучшим другом архиепископа. Они вместе гуляли, пили, и Томас Беккет в должности канцлера всегда стоял на стороне первого властовителя. В юные годы Томас Беккет был рыцарем Любил турниры, проявил себя отважным бойцом и считался весёлым гулякой. Ни о каком служении церкви он не думал. Учился в парижском и болонском университетах, изучал право, философию. Но когда он вернулся в Англию, то король предложил ему перспективное местечко помощника у архиепископа Теобалда. Томас поразмыслил и согласился, сделался ревностным христианином. Затем его отправили служить в Рим к папе. После возвращения домой в 1162 году король рекомендовал его на пост архиепископа Кентерберийского. Генрих рассчитывал, что друг окажет ему помощь в подчинении английских епископов, которые начнут платить ему в казну хорошие налоги. Но не тут-то было. Томас Эбкетт как подменили Он сделался послушным папивоссалом и стал противником короля. Многие решения Генриха оспаривал или игнорировал. Архиепископ восстанавливал свою паству против сюзерена. Генрих был взбешён. Такого вероломства от лучшего друга он не ожидал. В 1164 году он обвинил архиепископа в растрате казны. Томас шёл залучше бежать из Англии. Его приютил у себя французский король Людовик VII. Так Томас Бэкет оказался в центре европейской политики. Он писал монархам письма, давал политические советы и приобрёл такой вес, что Генриху пришлось с ним помириться. Он же предложил Бэкету вернуться в Англию. Мятежного архиепископа встречали тысячи восторженных его почитателей. Лодку, на которую Его святейшество причалил к берегу Англии, украсили цветами и на руках несли до Кентербери. Это был триумф Томаса Бекета и очередное поражение Генриха. Востановившись на прежнем месте, архиепископа в Кентербери Томас в первую очередь уволил всех епископов, которые подчинялись королю. Это его решение было последней каплей которое переполнило терпение Генриха II. Согласно легенде, находясь далеко от Лондона, в Нормандии, король в сердцах воскликнул: "Когда же избавят меня от этого мятежного попа?" Услышав эту фразу, служившие ему веры и правды рыцари Реджинальд Фицурс, Хьюг де Моревиль, Уильям де Траси и Ричард Лебретон восприняли её как приказ. Они тотчас отправились в Англию. 29 декабря 1170 года накануне вечерней службы в Кентерберийский собор вошли четыре человека, одетые в чёрные плащи. Встретив архиепископа, они потребовали от него отправляться с ними на суд королю. Векет категорически отказался. Рыцари вернулись с оружием и настигнув архиепископа у алтаря, Мечами нанесли ему несколько ударов, раздробили голову. После этого бежали. Убийство по горячим следам раскрыто не было. Культ святого Томаса Бекета быстро распространился по всей Англии и Европе. Масштаб паломничества к его могиле вызвал необходимость строительства лондонского моста через Темзу. Джеффри Чосер В своих знаменитых Кентерберийских рассказах также сообщало о паломничестве к гробнице Беккета. В 1174 году Генрих наконец покаялся, но признался ли он в совершенном преступлении неизвестно. Известно другое: король босиком пришёл к могиле своего бывшего друга и врага. В годы правления короля Генриха VIII, известного своей враждебностью, К священнослужителям и открытой неприязнью к Поперимскому гробницу Томаса Беккета вскрыли все ценности были изъяты а сами мощи сожжены